Краем глаза Киск заметил, что Леру уже записывает речь человека-ящера на диктофон, чтобы затем обработать ее с помощью лингвистического анализатора. Но даже в том случае, если в памяти электронного переводчика отыщется аналог ни на что не похожей речи людей-ящеров, на то, чтобы подобрать ключ к ее расшифровке, уйдет не один час. Человек-ящер вновь повторил жест рукой в направлении квадов, сопроводив его все тем же неразборчивым пощелкиванием и шипением. «Есть какие-нибудь соображения по поводу того, что он пытается нам сказать?» — без особой надежды спросил киск у римлянина. Центурион молча пожал плечами. Человек-ящер повернулся к людям спиной и, опустившись на четвереньки, сунул голову в нору. «Что за черт?» — досадливо поморщился киск. Уж не испугался ли он? «Нас было куда больше, когда мы пришли к ним в поселок», — возразил Плафт. «Но наше появление не вызвало у них ни малейшего беспокойства. Либо они вообще не знают, что такое вражда», — высказал свое мнение по этому поводу Кийск. «Либо у них имеется оружие, достаточно эффективное для того, чтобы разом уничтожить полсотни человек». «Я не видел у них никакого оружия», — сомнением покачал головой Плафт. «Или не заметил его». Человек-ящер с медальоном на груди вновь поднялся на ноги и отошел в сторону от норы. Едва он освободил место, как из-под земли появился еще один его сородич. Вместе они склонились над выходом из норы и не без труда извлекли из него какой-то большой зеленый тюк. Человек-ящер, первым вышедший навстречу людям, вновь что-то заговорил, настойчиво указывая на квады. «Я понял, что он хочет», — раздался за спиной киска радостный возглас Леру. Выпрыгнув из вездехода, философ побежал к тому месту, где стояли киск и плавд, набегу возбужденно, размахивая рукой, в которой держал диктофон. «Вернитесь на место, Нестор!» — обернувшись, прикрикнул на него киск. Но Леру в ответ только рукой махнул беззаботно. — Я понял, что это значит, — повторил он, подбежав к Кийску. — Они хотят помочь нам защитить квады от разрушительного воздействия внешней среды. Не понимая, о чем идет речь, Кийск скривил недовольную гримасу. Леру снова махнул на него рукой и, не обращая внимания на предостерегающий жест Кийска, подбежал к людям-ящерам. Первым делом философ приложил руку груди и учтиво поклонился каждому из чужаков. Затем он подошел к тюку, который они выволокли из норы, и легко развязал стягивающие его тонкие гибкие ветви. «Смотрите!» — обратился он к киску. Продолжая следить за державшимися чуть в стороне людьми ящерами, кись краем глаза взглянул на то, что хотел показать ему Леру. Тюк оказался стопкой очень тонких, плотно упакованных зеленых ковриков размером 30 на 40 сантиметров каждый. Но сделаны эти коврики были не из синтетического материала. Ворс создавали посаженные плотно друг к другу травинки высотою около сантиметра. Причем ни одна из травинок не была выше или короче других. Подложкой, ничуть не уступающей тканной основе обычных ковров, служили плотно переплетающиеся корни растений. Вы понимаете, что это значит? Леру посмотрел на Кийска и тряхнул перед ним растительным ковриком, который держал за углы буду признателен, если вы мне объясните недовольно буркнул киск леру резко взмахнул ковриком как будто намереваясь вытрясти из него пыль, а на самом деле досадуя на непонятливость своего собеседника вы помните во время нашего первого выезда в пустыню мы обнаружили, что упаковки с едой и канистры с водой оказались неповрежденными но ну, так это тот же самый принцип леру вновь взмахнул зеленым ковриком «Органика, да к тому же еще и живая ткань, которая создает собственную зону стабильности!» Громкий голос и интенсивная жестикуляция философа обратили на себя внимание всех присутствующих, включая пару людей-ящеров, которые, переглянувшись между собой, обменялись короткими репликами. «По-моему, вы им понравились!» — все еще несколько натянуто улыбнулся Кийск. «Еще бы не понравится самодовольно вскинул подбородок Леру. «Берите-ка эти коврики!» — велел он кийскую плавту. Пока римлянин и кийск делили содержимое тюка пополам, Леру вновь обратил свое внимание на людей-ящеров. Растянув коврик в руках, он с видом фокусника, собиравшегося превратить обычную вещь в нечто совершенно невообразимое, продемонстрировал его хозяевам подземного поселка, затем, не выпуская коврик из рук, Он развернул его в сторону стоявших в стороне квадов. Оба человека-ящера одновременно подняли руки до уровня плеч и тут же снова опустили их. «Этот жест означает согласие», — объяснил сервий Плафт. «Они хотят, чтобы мы укрыли этими ковриками наши машины», — вынес свое окончательное решение Леру. Сделав приглашающий жест рукой, он шагнул в направлении квадов. Убедившись, что люди-ящеры следуют за ним, Леру зашагал быстрее. «Если они поняли, что представляют собой квады, значит, у них имеются какие-то свои механизмы», заметил Кийск, догнав Леру. «Совсем не обязательно», — не согласился с ним философ. «Вы ведь без труда отличите спелое яблоко от червивого. Вот и они поняли, что эти груды металла на колесах являются примитивными, на их взгляд, средствами передвижения». Но тот факт, что они уже успели разобраться с тем, что представляет собой багровый мир, делает им честь. Возле вездехода в кийский плафт кинули свою ношу на песок. Освободите машины, скомандовал Леру, быстро включившись в новую непривычную для него роль руководителя. Как только сидевшие в вездеходах люди покинули свои места и вынули из багажных отделений всю поклажу, люди-ящеры принялись за дело. Каждый из них аккуратно брал за края один растительный коврик, растягивал его, слегка встряхивал и клал на машину. Когда Леру изъявил желание помочь им, один из людей-ящеров сделал отрицательный жест рукой. По-видимому, укладывать коврики следовало в строго определенном порядке, и люди-ящеры сомневались в том, что хозяева вездеходов сумеют сделать это правильно. «А что, если это не сработает?» — негромко спросил Улеру Кийск. Философ беспечно дернул плечом. «Вы знаете, как иначе можно сохранить вездеходы в целости?» Вопрос был риторический, поэтому Кийск не стал на него отвечать. Не прошло и пяти минут, как оба вездехода превратились в зелёные холмики. Для полной достоверности не хватало только ромашек на склонах. Отлично, обращаясь к закончившим работу людям-ящерам, киск указал рукой на скрытые зеленью вездеходы, улыбнулся и показал большой палец. «У вас всё здорово получилось!» Человек-ящер с золотой цепью на шее что-то прощёлкал на своём языке, явно адресуя эту трель киску и, сделав пару шагов по направлению к песчаному холмику, из-под которого не так давно выбрался, указал рукой на нору. «По-моему, нас приглашают в гости», — предположил кейск и посмотрел на Плавта, чтобы получить подтверждение своей догадки. «Именно так», — уверенно кивнул Центурион. «Люди-ящеры приглашают нас в свой дом, и я не вижу причин отказываться от этого приглашения». «Если не считать того, что хозяева проявляют к нам повышенный интерес», заметил один из десантников, указывая копьем в направлении близлежащих холмиков.